Никакой государственной тайны тут нет, это делается еще с Первой войны, и методика известна каждому солдату группировки. Для тех, кто по каким-то причинам этого не знает, сообщаю основные положения правильной зачистки. За некоторое время до начала зачистки в район проведения операции направляются товарищи типа Васи Крюкова, которые имеют взаимодействие с авиацией, артиллерией и такими же товарищами на КПП заслонах и в ряде других войсковых нарядов. Товарищи маскируются под кустики по периметру вражьего села, на расстоянии, обеспечивающим визуальный контроль, и начинают наблюдать за объектом. КПП усиливаются дополнительными нарядами и оперсоставом. В наиболее перспективных для обхода, объезда местах выставляются те самые заслоны, а временами и засады. Оперсостав в идеале. Если накануне проводилась разработка, должен иметь на руках ориентировки на членов джамата. Только после этого начинают стягивать силы в какой-нибудь соседний населенный пункт, иногда просто в поле, для проведения, допустим, завтра утром зачистки. Как только по семафорной почте проходит сообщение о готовящейся зачистке, в селе сразу появляется активность Васи Крюковы, сидящие по периметру села начинают наблюдать интересные явления и делятся этими наблюдениями со всеми подряд. Это как по предназначению выйдет. Если будут окапываться, всю подготовку можно сворачивать, смотри выше, про аналы и штурм. Но чаще бывает по-другому. Обычно начинается миграция или вообще исход. Мигрируют по-разному, по дороге и вне. Когда мигрируют по дороге, информация о машинах передается на КПП, Дальше уже дело состава, если вне разведчики наносят на карте маршруты и передают эстафету заслонам, которые затаились в секторе продвижения бандгруппы. При наличии и отсутствии таких заслонов или желание следить за развитием событий, делятся координатами с авиацией и артиллерией. Порой бывают неплохие результаты. Думаете, откуда берутся такие сообщения в сводках, в результате нанесенного авиацией? бомбового удара, уничтожено 12 боевиков. Это ведь не всегда только лишь победные реляции. Бывают и факты. Спросите у Васи, он вам скажет, почем за рыбу деньги. Но главное — итог. Мирные жители целы. Никто нас не обзывает кровавыми, а часть отряда уничтожена либо схвачена. После этого можно зайти в пустое село и спокойно проверить документы. Вот что такое правильная зачистка. Вот почему местные жители так не любят проверку паспортного режима. Завтрашняя зачистка точно была правильной, и вообще, кое-какие мероприятия уже проводились помимо этого, еще до того, как мы выехали с базы. Люди Лаптева наверняка уже потрошили сделанные Сулейманом схроны. В городе и ряде сел чекисты брали пособников и сообщников, так или иначе связанных с бизнесом Сулеймана. «Кто-то срочно отправился в соседнюю Ингушетию по тому же поводу. А мы ехали в Тхан-Юрт, первые, незваные, и совершенно самостоятельно. Никто нас на эту авантюру не уполномачивал. Нам нужно было во что бы то ни стало подтвердить, либо опровергнуть версию Глебыча». Сулейман дал следующую информацию. Командир сводного отряда лучших саперов ГКО Даша Гофф, Проживает в Тхан-Юрте, зовут его Шах, имеется описание внешности и ряда особых примет. Отряд Сулеймана обеспечивает ему работу по заданию ГКО. Амир дал точный адрес семьи, где живет этот Шах. Вася на схеме села пометил, назвал людей, которые работают с ним, и все. Как видите, не густо. Глебыч безапелляционно утверждает, что этот Шах, только не подойти в обмрак. Его однокашник, однополчанин и в прошлом добрый друг, Осман Шахназаров. Столько водки выпито совместно, столько дамских сердец разбито. Выпускник инженерного училища, советский офицер, начальник инженерной службы мусульманского батальона, который успешно воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советской армии. Четыре года в училище, плюс три в Афгане. Там бок о бок работали. Получается, что товарищи провели вместе семь лет. Вполне достаточно для того, чтобы как следует узнать друг друга. Это утверждение открывает перед нами фантастические перспективы и дает огромное преимущество перед всеми вместе взятыми ведомствами, которые сегодня дружно принялись за разработку до шагов, потому что они будут ловить мифического шаха с усредненным описанием, под которое подходят тысячи местных жителей и не будут знать, что этот мифический завтра выкинет. А мы займемся прямой разработкой антиглебыча. Не надо на меня коситься. Это он сам так сказал. Короче, это я. Только наоборот. Ну, в смысле, с другой стороны я. Враг потому что... Типа антиглебыч. То есть мы получаем реальный шанс не только реабилитироваться, но и показать достойный результат. Это утверждение требует тщательной проверки. Если Глебыч не прав, и мы будем на обум тешить себе иллюзиями, то рискуем вляпаться в такие экскременты, что потом до самого Дембеля не отмоемся, потому что Дембель наступит очень скоро и даже скоропостижно, просто времени не будет на омовение. С чего Глебыч взял, что это его старый знакомый? Да все уже приводилось выше: шах, стиль работы, описание Сулеймана, но самое главное стиль. И плевать ему, что чеченцы любят звонкие погремухи, и шахом у них может быть каждый десятый. Но нам не плевать. Мы должны иметь стопроцентную уверенность, что Глебыч не ошибается. Поэтому мы все бросили, пересилили усталость. Честно говоря, все чувствовали себя после операции, как выжатый лимон, и, презрев вполне вероятный риск, покатили в тхан юрт А всего-то собирались сделать следующее — осмотреть помещение, где обитал Шах, и опросить семью, которая его приютила. Для этого Серега перегнал на цифру восемь разных фотографий Шаха из альбома Глебыча, слегка состарил их на компьютере и добавил пять вариантов растительности на черепе, снизу и сверху. Бывает, знаете ли, когда товарищ в спешке покидает насиженное место, он там забывает кое-какие вещи, которые могут характеризовать его определенным образом. Не факт, но бывает. Бывает так, что семья, которая приютила товарища, не начинает рвать на себе волосы и одежду и орать хором, а соглашается отвечать на вопросы. И особенно, если спрашивает не боевой робот типа Петрушина, а хрупкая, грустная дамочка, Лиза-то бишь, да еще и на родном языке опрашиваемых. На худой конец достаточно будет, если они просто взглянут на фотографии. А рядом будет присутствовать скромный военный психолог, который посмотрит на их реакцию и сразу вычислит, где тут собака порылась. Итак, мы притормозили в километре от села по просьбе Васи Крюкова. «Здесь мои должны работать!» — уверенно заявил Вася из лес брони. «Сейчас я, пять минут!» Вообще-то, каких-либо признаков постороннего присутствия мы не обнаружили, но спорить никто не стал. Вася виднее. Это его профиль. Разведчик удалился от обочин метров на пять, зашел в чахлые заросли посадок и перестал существовать. То есть совсем растворился, ничего не видно, ветки не шевелятся, и вообще тишина, никакого шума, хруста и прочих демаскирующих признаков. Несведущий человек наверняка подумал бы, товарищ по большой нужде присел, без вариантов, он же не бесплотный дух, чтобы по кустам беззвучно порхать. Тут любой шаг, даже на цыпочках, выдает тебя с головой за сто метров. Но мы, товарищи, сведущие. Вася у нас уникум, как говорилось выше. Даже среди мастеров войсковой разведки имеет репутацию. Этакого местного бэтмена. Этого у него не отнимешь. Парень родился в семье сибирского охотника. С трех лет привык ножом в зубах ковыряться. Пить сырую оленью кровь. На перегонки с волками бегать. И ночевать в медвежьих берлогах. «Не знаю, как он это делает!» — с профессиональной ревностью заметил Петрушин. «Тоже отнюдь не дурак. Насчет тихо подкраса и при случае притвориться сухостоем. Может, потому что маленький, легкий?» «Видите, даже Петрушин признает уникальные качества боевого брата. А мы — головастики, дети асфальта и подавно!» «Вася вернулся минут через пятнадцать. Мы уже волноваться начали. И не один!» Из кустов бесшумно выросли три серые фигуры, двое в лохматом засадном камуфляже. Петрушин и Серега рефлекторно повели в ту сторону стволами, остальные даже рта разинуть не успели. Люди-тени! Ну, блин, напугали! Предупреждать надо! Это стрельбы недолго! Хорошо, что такие люди-тени у нас. Плохо, что это не Константа. Долго пробыв на войне, такие Васи перестают быть годными для мирных будней войск и зачастую уходят на гражданку. Угадайте с трех раз, чем они там будут заниматься. Если кто подумал, что веники плести и подарки в универмаге заворачивать, не угадали. — Короче, ушли раньше! — доложил Вася, кивнув в сторону села. — Насколько раньше? — уточнил Иванов. — Когда выставились, движения уже не было! — сообщил один из разведчиков. Видимо, старший в паре. — Совсем? Оттуда нет. В село заехала одна машина, Нива. Шестнадцать чем-то. Оттуда никого не было, ни единой души. — Да-то понятно, — кивнул Петрушин. — Минимум четыре часа было. Только ленивый не уйдет. Пусто. Угу", — Угу, подтвердил разведчик. — Тишина. — Пусто, как обычно, — не отставал дотошный Петрушин. — Пусто, как удрали, — покачал головой старший разведчик. «Затаило село, никто не ходит, тишина!» «Ясно!» Петрушин переглянулся с Васей и тут же выразил пожелание в связи с невесть откуда взявшимся личным составом. «Вдвоем на прикрытии как-то не того. Одного для обеспечения маловато. Пара лишних стволов нам бы не помешала». «Согласен!» Вася перевел взгляд на разведчиков. «Подстрахуйте! Работы на пятнадцать минут! В село входить не надо!» «Как скажешь, командир!» Разведчики синхронно растянули в улыбках, разукрашенные под жуткие маски лица. «Я вам уже не командир!» — напомнил Вася. «У вас своя задача! Это просто просьба! Так что...» «Как скажешь, командир!» — подтвердил старший разведчик. «Там все равно пусто! Куда нам?» «Давай на броню!» — распорядился Вася. «Старшим будет Серега! То есть лейтенант Кочердин! Погнали, братья!» Село расположено хорошо как для духов, так и для нас. Едешь пусто. Вдруг дорога ныряет в пологую обширную ложбинку, и метров в двухсот село, полностью уместившееся в эту ложбинку, предстает как на ладони. То есть поставил пост на взлоке за километр увидят, кто подъезжает, и сообщат кому следует. Пока враги подтянутся, весь отряд может уйти огородами». А мы на этом взлобке, прямо на дороге, поставили пост прикрытия. Бардак, лейтенант Серега и двое разведчиков. Саня Жук, водитель бардака, сел за пулеметы, и таким образом мы получили неплохую огневую точку на отличной позиции с круговым обзором. Остальные набились в УАЗ, как те сельди в банку. Самый габаритный Петрушин за рулем. Лиза на правах дамы, на командирском месте». Умостились грехом пополам, стекла спустили на всякий случай и поехали по центральной улице, прямиком к указанной на схеме усадьбе, метров в ста пятидесяти от въезда. Село и в самом деле, как будто вымерло, затаилось. Центральная, она же единственная, улица пуста, в переулках никого не видно, даже собаки молчат. «Нет, кое-где взлаивают, но не борза, а как-то вопросительно». Типа, это что за кукиши пожаловали? Стоит ли на них брехать или и ну их в задницу? И тишина, нездоровая такая, местами даже гробовая. Только редкие дымки из труб пьются. Сектора наблюдения мы не распределили. Петрушин как-то упустил этот момент. А остальные даже не почесались. И теперь все активно крутили головами, всматриваясь в каждое окно, фиксируя взгляд на калитках и крышах. «Как-то тут того!» — неуютно, передернул плечами, восседавший на моих коленях Вася. «Не того!» «Тебе не нравится Костин парфюм? хихикнул Глебыч. «Сам такой!» — Буркнул Вася. «Я не про то!» «Хоть бы кто вышел, сказал чего!» — высказал пожелание Петрушин. «Типа...» «С пулеметом!» — подхватил Глебыч. «И сказал смерть оккупантам!» «И та-та-та-та-та!» «Пулемет мы увидим!» — покачал головой Вася. «И сказать ничего не успеет. А вот снайпер на крыше — это да!» «Типа все ушли, нечего вам тут делать!» — завершился Петрушин. «Типа дети-оккупанты! И сразу бы спокойнее стало на душе!» Увы, никто не вышел. Не спешили нас порадовать местные товарищи. Люди присутствовали. В нескольких окнах я заметил шевеление занавесок. Где-то тихонько хлопали двери. На фоне мерного урчания мотора другие звуки скрадывались. Наша усадьба явно принадлежала какой-то зажиточной семье. Высокий забор из красного кирпича, с массивными металлическими воротами, большой дом из такого же кирпича, слева в глубине двора домишка поменьше, крыша из нержавейки, сам двор наполовину крыт шифером. В том маленьком доме, судя по информации, и проживал наш красавец с двумя женами. Петрушин развернул УАЗ, носом к выезду. Если вдруг что, запрыгнем и рванем по прямой. Не надо будет тратить время на маневры под огнем. — К машине! — скомандовал Петрушин, покидая салон. — Полковник Костя справа! Лиза Глебович слева! Мы с Васей фронт! Пошли! Мы рассредоточились по обеим сторонам от ворот, перекрытые сзади уазом. — Петрушин принялся застенчиво постукивать в калитку. Собаки не брехали, то ли просто отсутствовали вообще, то ли хозяева благоразумно закрыли их от греха подальше. Местные товарищи не всегда держат собак. У мусульман вообще от животных пользуются незаслуженным презрением. Но иногда встречаются и зачастую не вовремя, и очень большие кавказские овчарки. Во время зачисток наши солдаты порой приговаривают этих благородных псин, При первом же шаге, по проверяемому подворью, и не из вредности, а по соображениям личной безопасности. Бывает ломится толпа во двор, хозяева выпустят собак, а сами выходить не торопятся. Стоят у окон и с интересом наблюдают, как там все получится. Получается обычно совсем скверно. Укусы, кровь, короткая очередь, предсмертный вой, жалость к добросовестному защитнику хозяйского добра. Как следствие, враждебная предвзятость по отношению к хозяевам. Перспектива даже казенно вежливого обращения в таком случае автоматически отпадает, потому что русские, в отличие от местных, к собакам относятся совсем иначе.